Глава сорок После бракосочетания я находилась в состоянии эйфории и ожидала, что мы поедем домой, так сказать, предаваться дальнейшим любовным утехам. Однако Антон меня разочаровал. «Анюта нет». Он жалостью покачал головой. «Оставаться рядом с тобой и не прикасаться сейчас стало чрезвычайно сложным для меня. А тебе нужно немного подождать, пока у тебя подживет там, чтобы больше не было боли, а было лишь наслаждение». С этими словами и легкой ухмылкой на губах он кивнул куда-то в сторону моего паха, вызывая румянец на моих щеках. «Как раздеться перед любимым мужчиной, так я первая, а как поговорить откровенно, то заливаюсь краской. Что поделать? Воспитание». Мама всю жизнь вдалбливала мне в голову этикеты правила приличия. И, похоже, преуспела в этом. Только в академии или в отделе я этого не понимала. Не те условия там были. А сейчас ощущалась сполна. В итоге мы поехали к отцу. двери открыли не сразу. Все же на дворе стояла глубокая ночь. Но поняв, кто стоит за дверью, тут же доложили князю. Отец спустился вниз в ночной рубахе и колпаке с накинутым поверх парадным сюртуком. Ноги были обуты в домашней тапочке с забавными помпонами. Но при этом весь его облик говорил, что перед нами член высшей аристократии. Он тоже умел носить свое достоинство. «Что-то случилось?» Князь Тришнев стревоженно разглядывал нас. То есть ягры в идеальном сюртуке и брюках, он же их предварительно снял и не помял, и меня в немного криво надетом платье и с распущенными волосами. Если учесть, что время было около двух ночи, то его тревогу можно было бы объяснить и без этого. «Князь, можете поздравить нас. Мы заключили магический брак», — торжественно объявил муж. При этом приобнял меня за плечи и нежно чмокнул щеку. Стрешня застыл на несколько секунд, соображая, что по этому поводу делать и что говорить, а затем неожиданно светло и тепло улыбнулся, кинулся к нам. Сначала обнял зятя со словами «Поздравляю!», а потом развернулся и чуть не придушил меня в крепких объятиях. «Нюрочка, кровинушка моя, как я рад!» После бурных приветствий пригласил нас присесть на диван и велел слуге, который, кажется, и не ложился спать или был привычен к столь странным ночным визитам принести вина и апельсинового сока. Я наивно предполагала, что вино мы будем пить, а соком запивать. Или делать коктейль. Только, как показало будущее, я ошибалась. Вино было налито в два бокала, а мне плеснули щедрую порцию сока. Коктейли в этом мире не знали и не делали. По моим скорбно опущенным уголкам рта и взлетевшим в удивленном порыве бровям, мужчины прочли мои мысли и дружно расхохотались. «Солнышко, а спиртное тебе сейчас нельзя. Нюрочка, ты в ближайшее время пить алкоголь не будешь», сообщили торжественно и практически в мужчины. «Почему?» Мое разочарование все углублялось. А в истинном магическом браке с первого раза почти в 90% женщина беременеет. «Сказывается и истинность, и магия, и ваши глубокие чувства. Алкоголь негативно сказывается на будущем поколении», — с улыбкой сообщил будущий дед. «Только мне было не до смеха. Почему раньше никто об этом не говорил? Я не то чтобы сильно против, но не вот так сразу. Я как-то к материнству пока не готова». Зато муж оказался готов сдувать с меня пылинки и носить постоянно на руках, не давая сделать ни шагу. Папа же после восторгов и поздравлений погрустнел. На мой немой вопрос покачал головой и прошептал. Наташа тебя не видит и не поздравляет. Она была бы счастлива. Эти слова были сказаны таким траурным тоном, словно мамы не было в живых. Хотя нужно понимать, Виктор Алексеевич в своих думах давно ее похоронил. И когда утром мы ехали с Антоном домой, я жала ладонь мужа и твердо сказала. Тоша, я, кажется, знаю, как вернуть маму сюда. Только если это безопасно для тебя. Тут же среагировал он. «Ты же не оставишь меня одну. А с тобой мне ничего не страшно». Подольстилась я к любимому и потерлась щекой о его плечо. Но он лишь покачал головой. «Увы, Аннушка, я не всесилен». А затем с улыбкой добавил. «Рассказывай. Лучше знать, какие мысли бродят в твоей хорошенькой головке». «У меня есть смартфон. Это такое устройство из нашего мира, напоминающее местные макшеты». По нему я могу созвониться с мамой и сказать, чтобы она пришла к зеркалу. А оттуда мы уже сможем забрать ее сюда. И не придется ждать год или больше, пока я освою портальные переходы. Я достаточно подробно объяснила свой план. Только ты ботинки сразу другие надень. Если судить по магии, мы вернемся снова в ту точку, из которой я исчезла из того мира. А там я описывала твою подошву как след преступника. Взгляд мужа потемнел. Его желтые глаза стали вдруг темно-коричневыми. «Анна, я не преступник. Я лишь честно выполнял свою работу». Пришлось погладить его по руке. «Тоша, я и не говорю, что ты преступник, но зачем провоцировать проведение лишний раз? Лучше заранее все просчитать и обезопасить». Аргументов против у мужа не нашлось, и он молча, но со вздохом согласился. Все же план был достаточно прост и безопасен. А ради беременной жены он был готов достать звезду с неба. Через три дня я позвонила маме. «Анют, то по месяцу не звонишь, то два раза на день!» Вздохнули на том конце провода. «Упс, похоже, время в нашей России течет иначе!» «Мамуль, у меня к тебе дело на миллион!» Не дала ей опомниться я. «Тебе нужно срочно приехать ко мне и прийти в указанное место!» «Это еще зачем?» Насторожилась мама. «Придешь, все узнаешь!» Ободрила я ее. Разговор меня успокоил. Я, честно говоря, боялась, что в Страшневом переулке завершат следствие, комнату опечатают, и мама просто не сможет попасть к заветному артефакту. А тут с большей долей вероятности мы попадем опять в точку, когда я нашла отверстие от пули. С подсказками Антона я дала маме точные инструкции, и на следующее утро мы отправились в офис нашего агентства. «Волнуешься?» — улыбнулся муж, поглаживая мое колено. Вторая его рука лежала на руле магобиля. Сейчас он очень многое стал меня гладить и трогать, словно прикосновения к моему телу приносили ему не меньшее удовольствие, чем то, чем мы занимаемся наедине. «За руль держись!» — проворчала я. Мы выехали на главную дорогу, а там было достаточно интенсивное движение. И если авто ездили по правилам, то лошади соблюдали их далеко не всегда. Что творилось в этих умных больших головах с огромными глазами, с поволокой не знал никто. И вообще, что за прихоть ехать на машине, когда вполне можно дойти пешком? последние дни я стала крайне ворчливой, чего за мной раньше никогда не наблюдалось. И почему-то стала часто хотеть плакать. Замужество, что ли, на психику так повлияло? «Анна, я же еду встречать собственную тещу», — возразил с улыбкой муж. «Вот перейдет она к нам, а я ей скажу. Наталья Алексеевна, не желаете ли пройтись пешочком до нашего дома? Это недалеко, всего пара кварталов». Ты так нашу первую встречу представляешь? И что мне было возразить? Я лишь широко улыбнулась и со вздохом кивнула в знак согласия. Он мужчина, и ему виднее, как устраивать отношения с родственниками жены. Вот мы подъехали к зданию, строя ремонт Машевского общежития. Вышли из Магобиля, Антон предусмотрительно открыл передо мной двери и запустил в полутемный холл. Мы в полном молчании поднялись на второй этаж, завернули в знакомый закуток и замерли в предвкушении. Ягор посмотрел на часы, которые носил на щегольской цепочке в кармане жилета. «Десять минут двенадцатого. Пятиминутная готовность. В пятнадцать минут совершаем переход». После его слов я зябко поежилась. Все же было боязно. Вдруг мама что-то напутает, придет не в то время или в другое место. Очень бы хотелось, чтобы все получилось с первого раза. Ведь насколько хватит магии в зеркале, мы не знали. И любой раз мог стать последним. Одна надежда на то, что моя портновская магия его подпитывает. Это мне пообещал Антон. Отцу про нашу вылазку мы пока ничего не говорили. Вдруг пойдет что-то не так. Зачем обнадеживать человека, если нет стопроцентной уверенности в успехе? Ягор еще раз внимательно посмотрел в мои глаза. Солнышко, ты готова? Разве к этому можно быть готовой? Пожалуй, в ответ плечами. Но тянуть некуда. Пойдем. Я с выдохом крепко схватила мужа за руку и сунула палец в отверстие. Привычная уже пелена, искажение пространства, и вот мы стоим там, где недавно лежал труп Трофимова. «Анна!» — позвал меня в этот раз Игорь Панфилович. «Ты всех соседей опросила?» «А вы мне разве это поручали?» Тут же ответила я. «Сценарий пока не менялся. Вы же их сами опрашивали». Следователь поморщился, как делал это и в первый, и во второй раз. «Нет, я имел в виду тех, что сюда сунуться не успели. Будь добра, проси, а потом приедешь на автобусе. Бухгалтерия тебе проезд оплатит». «Хорошо?» – покорно согласилась я, но с огромным усилием сдерживала улыбку. Это было не просто дежавю. Это было настоящее возвращение в прошлое уже в третий раз за последнее время. И тут его взгляд упал на Ягра. И как во второй раз, следователь уточнил. «А это у нас кто?» «Кто пустил посторонних на место следствия?» «Сегодня с нами не было Дворковича, и это несколько изменило сценарий происходящего. Но где же мама? Почему ее до сих пор нет? Неужели что-то случилось, и у нее не получилось сделать все так, как я ее просила? Игорь Панфилович, это мой муж». «Как муж?» Как и в прошлый раз удивился следователь. «Ты же еще с утра была не замужем». Я с большим усилием воли сдержала улыбку. «Так я же на обед сходила». Его, похоже, это объяснение вполне устроило. Априори известно, что у оперов бывает очень мало свободного времени. Все работа и работа. Поэтому выйти замуж в обеденный перерыв – понятие начальника следственного отдела в порядке вещей. И кем же наш муж работает? Сегодня муж уже не выглядел ошарашенным от местоимения «наш». Частный детектив. Антон Павлович Ягар. Немец, что ли? Нет, русский. И тут в помещении вошла немного испуганная мама и огляделась по сторонам. Затем увидела меня, облегченно выдохнула, сделала страшные глаза и шепотом уточнила: "Дочка, что все это значит?" Мы с Антоном быстро к ней подскочили и постарались оттеснить в закуток, где стояло зеркало, чтобы не вызывать у опергруппы лишних вопросов. А любимый муж лукаво улыбнулся и нараспев произнес "Анна Викторовна, познакомьте нас". Мама из всего сказанного услышала лишь мое отчество. Викторовна охнула, побледнела, И начала заваливаться на бок. Антон живо подхватил ее на руки. Я крепко ухватила его за предплечье, чтобы не потерять в этом мире, и засунула палец в дырку.